Событие второе. На свете должен быть кто-то, кому от тебя нужно лишь одно. Чтобы ты был жив и чтобы у тебя все было хорошо. Барон Герман Карл фон Кейзерлинг парик снял и подстригся довольно коротко. Усики, только небольшие, тонкие, напоминали прежнего посланца Курлянского рыцарства. Две с лишним недели он крутился в Измайлове и Москве. Задолбал всех, если честно, своей немецкой педантичностью. Он несколько раз встречался с Магнитским. Потом не меньше провел встречи разговоров с Яковом Брюсом. Достал до печенок братьев Блюментростов и Лаврентия и Ивана. До Ивана Яковлевича докапывался почти каждый вечер. А чем те химики должны заниматься? Цель какую-то им поставить? Золото из навоза получать? Или из свинца? Из ртути? А какую цель? Брехт сам задумался. Ладно, допустим, нужна Бертолетова соль. Нет, Брех сам отлично знает, как это сделать. Ничего сложного. Так ее получит Клод Бертоле лет через 60. Он пропустит хлор через горячий концентрированный раствор гидроксида калия. И что? А где взять газообразный хлор? Интересно, а где его товарищ Бертоле взял? Этот газ еще тоже не изобрели. Опять лет 50 ждать. Ну черт, с ним подскажет и это химикам Иван Яковлевич. Нужно оксид марганца-4 обработать соляной кислотой. Выделится как раз зеленовато-желтый газ, который направить на гидроксид калия. И опять вопрос, да сразу два даже. Нужна калийная щелочь и именно оксид марганца-4 или еще лучший перманганат марганца. Тьфу, так легко прийти к выводу, что химики нахрен не нужны. Легче самому все сделать. А еще лучше отступить на шаг назад и обойтись гремучим серебром. Его получают взаимодействием нитрата серебра с этиловым спиртом и азотной кислотой. А азотную кислоту уже изобрели? Геннадий Данилович, Брехт специально старался всех собеседников новыми придуманными им русскими именами называть. Понятно, что от изменения имени не обрусеешь сразу, но потихоньку... С чего-то же надо начинать? Геннадий Данилович, ты, главное, найди приличных химиков за границей и меня с ними сведи, а я уж им задачу поставлю. Если все еще будем в Москве, то сюда доставь. Знаешь, Иван Яковлевич, все думаю, что не мое это. Ну да, университет я закончил, но философский же факультет, да и не сильно мне учиться нравилось. Брось, барон, тебе ничего изобретать самому не надо. Нужно создать условия, чтобы этим другие занимались. Нужно найти этих других учеников им подобрать. Тут не все хорошо в России. Прошерсти обе греко-славянские академии в Москве и в Киеве. Морские академии. С магнитским контакт поддерживай, пусть он тебе молодых умников посылает. Молодых студиозов и бакалавров, всяких после окончания Кёнигсбергского университета с Мании. Нужно систему создать. Школа, потом средняя школа, потом университет и потом в ученики к академикам. Я уже пятерых молодых бакалавров из Курляндии пригласил. Петр с нуля 30 лет назад начинал. Не все успел... Но морское дело сейчас не худшее в Европе, особенно если учесть, что ничего толком не умели. А ты уже все пути дороги знаешь, и я у тебя в помощниках есть, и Анна Иоанновна понимает нужность образования. Опять же, у Петра куча других забот была. «А хочешь, Иван Яковлевич, я расскажу тебе о своем дяде». «О дяде?» «О дяде и о Петре. Там интересная история была». Пока дядя был жив, ее неудобно было рассказывать, но сейчас не осталось в живых ни одного участника тех событий. Последним умер Меньшиков. Теперь эту историю можно рассказать. И Меньшиков замешан. А чего, время к ужину, пойдем, заодно и Анхин послушает. Или ей нельзя? Ну, почему нельзя? Говорю же, все участники тех событий мертвы. Расскажу, пусть императрица отвлечется от дел государственных и посмеется. Посмеется? Брехт попытался вспомнить на ходу дядю Кайзерлинга. Память Берона услужливо подсказала, что там этих дядей как грязи, пятеро только со стороны отца. — Чего задумался? — толкнул Брехта в плечо Кайзерлинг. — Решаю, который из твоих родственников. — Пошли, сейчас все расскажу. Тут можно целый роман написать.